Рекомендовал Зинаиде приехать жить в Гейдельберг. Почему туда, поинтересовалась новая сотрудница, там сформировалась эмигрантская группа эсеров, которая что-то замышляет. Подходов к ним сейчас нет никаких, так что надежда только на вас, объяснил Аркадий Михайлович. Приезд Зинаиды в Гейдельберг для эсеров не остался незамеченным. Вскоре они сами вышли на нее и приобщили к революционной работе. Генгроз Жученко передавала ценную информацию Гартингу, а тот в Департамент полиции. С апреля 1904 года ей было увеличено денежное содержание до 150 рублей в месяц. Более двух лет она освещала деятельность русских политических иммигрантов. Гертинг очень ценил Михеева. Снова в Москве. В сентябре 1905 года по просьбе эсеров, которые дали Гернгроз Жученко адреса в Москве и по распоряжению департамента полиции, она была командирована по делам политического розыска во вторую столицу Москву активизировавшееся эсеровское подполье в период революции встретило старого боевого товарища Зинаиду Федоровну радушно. Многие эсеры знали, что она проходила по Распутинскому процессу, бежала из ссылки за границу, где продолжала революционную работу, поэтому ей доверяли. На одной из конспиративных квартир Эсеры вели разговор о террористе Беленцове, принимавшем участие в ограблении банка и выданному России правительством Швейцарии, который сумел бежать с поезда из-под стражи. Теперь эсеры выяснили, что Беленцова задержали в Москве случайно, но в качестве бродяги, то есть без документов. Планировалось его освобождение из полицейского участка. Эту информацию Зинаида передала своему новому начальнику Евгению Константиновичу Климовичу. «Что думаете предпринять?» – спросила она его. «Я хотел бы выслушать ваш совет, Зинеида Федоровна», – ответил начальник охранного отделения. Нужно каким-то образом официально довести до прессы, что полиция задержала Белинцова благодаря его болтливости в камере с отпетым уголовником. Через несколько дней газеты сообщили о Беленцове так, как рекомендовала Гернгроз Жученко. Теперь она была вне подозрений. Предотвращение покушения на жизнь минского губернатора Курлова. Руководство партии СРФ поручило Зинаиде Федоровне, как опытному и закаленному в борьбе с царизмом товарищу, взять на себя руководство убийством минского губернатора Курлова. Климович был озадачен таким поручением его тайному агенту. «Перед нами стоит дилемма», – рассуждал он слух Если вы не выполните поручение комитета, то провалите себя отказом. Если дадите согласие, то сохраните свое исключительное положение в партии, но в этом случае будет большой риск. Риск – это по мне, усмехнулась Зинаида Федоровна. Не впервой. Я должна руководить покушением на Курлова, и на определенном моменте сорвать его вашими руками. — С Богом! — согласился Климович. Гернгроз Жученко обсудила с комитетом подробности данного ей задания. Решено было бросить в Курлова уже известный разрывной снаряд. Исполнителем планировался Пуляхов, Зенида Федоровна попросила принести этот снаряд ей, что и было вскоре сделано. Согласно заданию Климовича, она принесла его на конспиративную квартиру Московского охранного отделения, где из снаряда вынули запальное приспособление детали.